Дэвид Д. Левин. «Крушение Марса Адвенчер». В проклятой камере Ньюгейтской тюрьмы царила непроницаемая тьма. Уильям Кит стоял на коленях. Холод от каменных плит пробирал до костей. На истощавших запястьях и лодыжках свободно болтались тяжелые железные кандалы. Его кожа сильно соднила от постоянного соприкосновения с грубым металлом. При любой попытке устроиться поудобнее, цепи начинали греметь. Ко всему этому он привык, нечего и говорить. Непривычным был нарастающий шум в коридоре. Несомненно, кое-кто из заключенных предвкушал скорую казнь своего известного соседа. «Тихо вы!» — крикнул или попытался крикнуть он. «Оставьте проклятого человека наедине с Господом Богом!» Вряд ли горлопан услышали Кидда. Его грубый ирландский выговор сейчас звучал не громче шепота. А ведь когда-то этот мощный голос легко перекрывал шум бури и далеко разносился по просторам открытого океана. И все же почти мгновенно всякое веселье улеглось. Раздался скрип отпираемого замка. Опять что-то новенькое. Лишь по распоряжению британского адмиралтейства и парламента в камере Китда появлялись гости этот полуночный визит был неслыханным да еще и в канун его казни грохоча цепями кит принял сидячее положение целый год он провел в заключении он устал отчаялся и сомневался что эта надежда решила заглянуть в его темницу хороших вестей он не ждал быть может политические причины вынудили членов палаты перенести казнь на первые часы после полуночи Быть может, они намерились побрить его на или унизить как-нибудь еще, прежде чем перепроводить на виселицу. Он давно уже понял. Стараться понять перепады парламентских настроений ему не по силам. Любые новости Кит готов был встретить как мужчина. С невероятным усилием он попытался подняться на ноги. Дверь с грохотом отворилась, едва-едва он привстал на одно колено. Тусклый, мерцающий свет факелов ослепил его. Он безуспешно попытался заслонить глаза. Двое крепких смотрителей помешали ему, заломив его руки за спину. Локти и запястья оказались обездвиженными новыми ледяными оковами. Новые цепи, шумно звеня, сползли с кольцем в каменном полу. Охранники заставили Кида встать на колени, и в следующую минуту он уже не мог пошевелиться. Чья-то рука давила ему на затылок, не позволяя поднять глаз. — Его что, обезглавят прямо здесь? З-з-заключенный обездвижен, милорд. Голос принадлежал одному из самых отвратительных и жестоких смотрителей тюрьмы. Что могло довести этого человека до такого раболепства? — Оставьте нас! — раздался резкий ледяной голос. Этот человек привык, чтобы ему подчинялись. Его акцент Кит не мог определить. Голландский? — Милорд, оставьте нас наедине! Смотритель громко сглотнул. — Как прикажете, милорд, — прошептал он. Давление на затылок прекратилось, и две пары ног прошаркали прочь из камеры. Секунду спустя с едва слышным скрипом закрылась дверь. Кит и представить не мог, что ее можно закрыть так тихо. Остался только один факел и звук чьего-то дыхания. Кит поднял голову. Незнакомец был выше шести футов. Темная мантия окутывала его с головы до ног, но не скрывала властной манеры держаться. Он прикрывал нос вышитым платком, несомненно, смоченным в уксусе для того, чтобы перебить тюремное зловоние. «Чем я заслужил такую честь, милорд?» — прохрипел Кит, пряча свой страх под маской ироничной вежливости. Человек откинул капюшон. «Разве удивительно, что покупатель прежде осматривает товар?» Кит не сразу смог узнать орлиный профиль и горделивый взгляд темных глаз. Потом он выдохнул и, понимающе кивнул. Прежде они никогда не встречались лично, но этот профиль он видел на тысячах монет. — Ваше Величество! — прошептал он. В его груди вскипала холодная ярость. Вильгельм III — король Англии и Ирландии а также Вильгельм Второй Шотландский, снова поднес платок к носу. «Я пробуду здесь недолго», — глухо сказал он. «Даже такие ослы, как мои возлюбленные советники, вряд ли не заметят моего столь длительного отсутствия. Итак, мне следует сразу перейти к делу». Он отвел платок в сторону. Его темные глаза впились в Кидда. «Я здесь, чтобы предложить тебе помилование!» Сперва Кид не нашелся, что ответить. Наверняка это только сон или жестокая шутка с тем, чтобы удвоить его страдания. В груди боролись злость, неверие и надежда. «Ваше Величество!» — смог вымолвить он. «Ты меня слышал!» — резко сказал король. — В свое время ты не подумал, что несешь, поэтому мой парламент мечтает тебя повесить, но я спасу твою грязную пиратскую шею от этой петли. Теперь Кид смотрел на короля в упор, но я говорил только правду. — Куда правде тягаться с политикой? Не будь у меня политического интереса, я никогда бы не сунулся к тебе в эту зловонную дыру. Король вздохнул. «От тебя одни проблемы, Кит. Ты не пират, мы оба знаем это, но ты подпортил своим покровителям репутацию. Поэтому мои советники хотят твоей смерти. Твоя необузданная храбрость и проклятая честность снискали тебе много врагов. Скажи я публично хоть слово в твою защиту, и на поддержку вигов мне не стоит рассчитывать. Но, несмотря на все твои ошибки, И все те слухи, что распустили твои враги, ты слишком хороший мореход, чтобы умереть на виселице. Итак, повторюсь, я пришел, чтобы предложить тебе помилование». По его губам скользнула странная улыбка. «Если ты примешь это помилование, тебе придется выполнить одно мое поручение». Быть может, ты и не захочешь спасения, когда узнаешь его суть и условия. Что за поручения и какие такие условия? Процедил кит сквозь стиснутые зубы. Могут заставить человека предпочесть виселицу королевскому помилованию. Издевательская ухмылка расплылась еще шире. Это раздражало. Я желаю, чтобы ты набрал команду, снарядил и осуществил экспедицию на планету Марс. Ярость вспыхнула в груди Кидда в ответ на бессердечную шутку короля, но он придержал язык и даже не позволил тени презрения промелькнуть на лице. Благоразумие Кидду было в новинку. Если бы год назад его задержали по ложным клеветническим обвинениям и предложили такой абсурд, он бы рвал металл. Но несладкое время в заключении научило его осторожности. Он помолчал, обдумывая предложение короля. Не похоже было, чтобы он шутил. Безумным тоже не выглядел. Их век — новый век, время исследований открытий чудес. Новый свет и старый свет изучены вдоль и поперек. Теперь люди ищут миров поновее. Небеса над всеми европейскими столицами заполнили воздушные шары. Дам Пьер успешно облетел Луну. Да, идея о полете на Марсе звучала диковато, но совершенно невообразимой не была. Поручение мне понятно, произнес Скид, проглотив свой гнев. Каковы условия? Примус. Король поднял палец. Никто не должен знать условий помилования под страхом смертной казни. Секундус. Ты будешь работать под командованием натуралиста Джона Секстона, подчиняться его приказам, служить ему верой и правды и никогда не отходить от него дальше, чем на сто шагов, пока экспедиция не завершится удачно под страхом смертной казни. Тертиус. Ты будешь нести личную ответственность за безопасность упомянутого Секстона. Какая бы неприятность с ним не приключилась, жизнью поплатишься ты. Три поднятых пальца, три условия. Король скрестил руки на груди. «С другой стороны, если тебе удастся каким-то образом вернуться в Лондон и вернуть Секстона в целости и невредимости», Ты заслужишь королевскую признательность, возможно, даже титул баронета. Кит задумался над словами короля гораздо сильнее. Он оказался между молотом и наковальней. Невыполнимая задача, безумная экспедиция, из которой он или любой другой человек вряд ли сможет вернуться, или неизбежная смерть с восходом солнца а решение он должен был принять, закованный в цепи, в самой темной камере самой ужасной тюрьмы Англии. И он расхохотался. Грубый лающий смех вырвался из горла опухшего от тюремной еды, тюремной воды и тюремного воздуха, его ежедневных спутников в течение целого года. Король отступил, поднеся к носу белый платок, и будто страшась, что кит внезапно сможет разорвать цепи и кинуться на королевскую персону. «Я принимаю ваше помилование, милорд!» выдохнул кит, отсмеявшись. «Я никогда не отступаю перед вызовами судьбы!» Кит неспешно шел вниз по Салисберри направляясь навстречу к елю, лавочнику, который должен был обеспечить его съестным водой и снастями. Пять недель провел он вне тюремных стен, но все еще не мог привыкнуть идти просто так, без цепей, не натыкаясь на стену через каждые десять шагов, вдыхать чистый воздух без примеси запахов нечистот тысячи заключенных. Компанию ему составлял Секстон, тот самый натуралист, Тощий светлоглазый мужчина 28 лет, вдвое младше Кидда. Мало того, что он был членом Королевского научного общества и читал лекции в Грешем колледж, но к тому же изобрел новый метод проецирования сферической поверхности Земли на плоскость карты. По всему прочему, он обнаружил два новых вида жуков а его теории относительно межпланетного судостроения и навигации были, вероятно, очень высоко оценены лучшими умами его поколения. Но при всем своем уме практичности у него было, как у голубя. Кит хоть и набрался сил, все еще не мог обойтись без трости. Но даже ползком он верно двигался бы куда быстрее секста, на который то и дело останавливался, чтобы поболтать с незнакомцами, с любопытством вглядеться в необычную каменную кладку и нацарапать какие-то заметки в маленьком блокноте. Этот человек был совсем как сорока. Он кидался к блестящим предметам и шарахался из стороны в сторону, спугнутый неизвестно чем. Сперва Кит думал, что секретное условие королевского помилования, которое принуждало его оставаться рядом с Секстоном, было необходимо, чтобы он, Кит, не сбежал. Теперь же он уверился в том, что на самом-то деле он должен был следить, чтобы Секстон не попал под колеса экипажей, не свалился в канал, а то и напоминать ему не забывать дышать. «Прошу вас, доктор Секстон». Кит окликнул его через плечо. «Мы уже опаздываем, а мистер Ель занятой человек!» «Минутку, мистер Кит!» — ответил Секстон, склонившийся над ростком, пробивающимся в трещине между двух каменных плит фундамента здания, мимо которого они проходили. «Капитан Кит!» — пробормотал он себе под нос. Он больше не пытался поправлять Секстона вслух, но эта оговорка раздражала особенно на фоне того как настойчиво секстон следил чтобы все величали его доктором это корабль спросил эдмонс давний морской товарищ кида о да старый седой моряк долго стоял в молчании оценивая наметанным глазом маленький кораблик подпрыгивающий на волнах темзы эдмонс горячо откликнулся на предложение кида стать рулевым Они вместе служили на Святой Розе, и Кид доверил бы ему свою жизнь. «Из всех кораблей, на которых я служил, этот самый странный!» — наконец изрек Эдмонс. «И не поспоришь!» — кивнул на это Кид. Корабль был крошечным, едва ли семидесяти футов от носа до кормы, и вмещал команду всего лишь из шестидесяти человек. Он выглядел не просто маленьким, но каким-то тонким, Для того, чтобы он стал легче, сделали все возможное. Деревянные краны между перегородками заменили ротанговыми, резные перила обычными веревками, а для люков использовали хост. Новаторство на этом не заканчивалось. Многие изменения не были видны на первый взгляд. Например, кит знал, что палубные доски на этом корабле были вдвое тоньше обычных. «Весла? Серьезно?» — спросил Эдмунд, указывая на ряд уключин по бортам. В наши дни? Киту прямо сжал челюсти. — Без них я и не поплыву. Ветер и волны — ненадежные товарищи. А вот на матроса на веслах рассчитывать можно. Он выведет корабль из беды. Гребля спасла мою шкуру не раз. Вот только весла для этих уключин сделаны, чтобы загребать воздух, а не воду. Но об этом он умолчал. Секстон спроектировал их под руководством Кидда. Впрочем, их маленький странный корабль целиком был построен из теории, и оставалось только надеяться, что эти весла и прочие непроверенные штуки оправдают ожидания Кидда. Эдмондс перестал оценивать корабль и повернулся к Кидду с вопросом во взгляде. «Так ты думаешь, он и в самом деле пойдет?» Кит кивнул. «Не спорю, корабль странный, но на то есть свои причины. Если ты со мной, я расскажу, в чем дело». «Да, да, но ты ему доверяешь?» Установилось долгое молчание. Мнение Китда было совершенно неважным. Условия помилования связали его с этими путешествиями и с Секстоном, а прочие причины и обстоятельства отошли на второй план. И все же он чувствовал, что его старый товарищ заслуживает честного ответа. Поначалу многие задумки Сэкстона казались совершенно безумными, но он был человеком невероятного ума. Если Киду удавалось проследить за ходом его мысли, Он видел, что логика ученого неопровержима. Более того, на королевские деньги Кит разгулялся, а потому корабль строили лучшие мастера, а использовали они лучшие материалы. Капитан чутко следил за процессом. Если бы только он мог собрать целую команду таких же людей, как Эдмонс. «Я доверяю этому кораблю настолько, что готов отправиться на нем сам», сказал Кит. Это будет долгое-долгое путешествие, по крайней мере, в милях, едва слышно, добавил он, хотя по теории Секстона дорога должна была занять всего два месяца в общей сложности. Они не планировали приземление на Марс, только внешние исследования для позднейшей экспедиции. На одно долгое мгновение Эдмондс поджал губы, а потом с решительным кивком протянул руки. «Если он достаточно хороший для капитана Кида, он достаточно хороший для меня!» С неподдельной радостью Кит пожал руки Эдмонса. «Добро пожаловать на борт, мистер Эдмонс! Добро пожаловать на борт, Марс Adventure. Кид заслонил глаза от восходящего солнца. Он проверял причудливые снасти корабля и старался не обращать внимания на гул толпы на причале. Кид предупреждал короля, что слухи поползут, как только он соберет команду, и как в воду глядел. Последние несколько недель люди только и говорили о странном корабле, его загадочной миссии и капитане с дурной славой. Всем хотелось знать больше, но Кид велел своим людям держать рот на замке, а Секстон занимался планами и чертежами, так что правды просочилось очень мало. На закате прошлого дня они начали надувать огромные воздушные шары. Слух об этом распространился почти мгновенно и собрал на пристани толпу зевак. Вскоре секрет марс Adventure будет известен всем. Над маленьким корабликом подпрыгивали и опускались девять громадных шаров. Девять упругих белых сфер из прекрасного китайского шелка наполнились нагретым воздухом. В свете уходящего солнца они сияли точно жемчужины. Тем затянуло его в одну сторону, небо — в другую. Это противостояние рождало слабое, беспокойное движение, доселе киду незнакомое. Секстон уверял, что ход корабля выровняется, когда они окажутся в воздухе. «Закрепите вон ту опору, эй!» — махнул рукой кид. Боцман повторил его приказ, и двое матросов вскарабкались на большой клубок сетей, который связывал шары, чтобы исправить указанный недостаток. Длинные канаты, которыми шары привязывались к кораблю, только назывались опорами. Чтобы описать все новое на этом корабле, пришлось бы составить целый словарь, поэтому команда пользовалась привычными морскими словечками, все лучше, чем латынь, на которой настаивал Секстон лёгок на помине. — Мы почти готовы к отправлению, да? — сказал он, переводя взгляд с одного предмета на другой. — Мы должны взлететь с восходом солнца, иначе подъёмная сила будет недостаточной. — Почти готовы, — ответил кит, обращая внимание на толпу. — Мы ждём только... А, вот и он! Подобно волнам Красного моря толпа разошлась, пропуская Свиту. Ярко разодетых джентльменов в париках, среди которых, как Моисей, вышагивал король. Новость быстро распространилась. Словно круги по воде, по толпе стали расходиться поклоны. «Приветствую вас, мои верноподданные!» — произнес король, когда стих гомон, вызванный его появлением. «Я принес вам добрую весть!» В этот знаменательный день для Англии начинается новая эра исследований и открытий. Сегодня мой натурфилософ Джон Секстон вместе с храброй командой тщательно подобранных людей отправится в самое невероятное путешествие, в экспедицию на планету Марс. Поднялся неописуемый шум. Ахи, охи! Ехидные восклицания раздались в ответ на слова короля. Больше всех удивились матросы, многие из которых до последнего не верили откровениям Кида и понимающе перемигивались. Они были уверены, что уж истинная цель путешествия откроется позже. Кид внутренне оскорбился, когда его представили лишь одним из команды Секстона. Он тихо передал несколько команд боцману. — Будет сделано, сэр, — ответил Боцман и поспешил передать приказ остальным. Кит понял, что король захотел отгородиться от дурной славы, хоть и помилованного, но все же пирата. Это задело его, и он не собирался спускать дело на тормозах. Если его величество хочет знаменательный день, он его получит. Король все вещал и вещал для толпы всякий вздор, пока Секстон наблюдал за восходящим солнцем, прикрывая глаза рукой. — Мы теряем слишком много времени, — прошептал он Кидду. — Терпение, — ответил тот. Вернулся Боцман. — Все готово, — пробормотал он на ухо капитану. Кидду смехнулся. — По моему сигналу. — Это изумительный день для Англии, — декламировал король, — и для почтенной Аранско-Нассаусской династии. Кит вдоволь наслушался королевского самовосхваления. Он развернулся и рявкнул. — Сбросить балласт! Одним согласованным движением со всех четырех сторон моряки скинули швартовы, удерживающие корабль на воде. В качестве балласта они использовали воду из темзы, что куда практичнее обычных камней. Теперь же тысячи галлонов воды с шумом возвращались обратно в реку. С сильным толчком, от которого желудок Кида провалился куда-то в ботинки, Марс Эдвенчер рванулся в небо. Реакция толпы была настолько бурной, что предыдущий взрыв эмоций показался жалким шепотом. Возгласы удивления, восхищения вырывались из тысяч глоток. Тысячи шляп взметнулись в воздух, а плащами и рубахами размахивали как знаменами. Среди этого волнения выделялось лицо короля, преисполненное ярости и восхищения. Кид отсалютовал своей шляпой. «Увидимся через два месяца, малыш Билли!» Едва слышно, пробормотал он с широченной улыбкой на лице. «Вероломный ты ублюдок!» Кид стоял у леера, который на обычном корабле был бы бортом Его слегка тошнило. Все мореходные инстинкты подсказывали ему, что корабль был совершенно устойчив. Он шел по ветру под огромными шарами, а на палубе не было ни ветерка. Секстон сверился со своими приборами и убеждал Кида, что все идет хорошо, но тот все равно тревожился. С невообразимой высоты перед ним простирался огромный земной шар. Он был похож на стеклянный шарик, в котором на фоне темных небес кружились синие белизна. Казалось, стоит ему раскинуть руки, как он сможет охватить всю земную ширь. Они уже взлетели настолько высоко, что открывающийся вид больше не ужасал. Теперь интерес возобладал над страхом. Секстен стоял рядом, глядя в свою подзорную трубу. Кид придвинулся к нему. «Доктор Секстон», — сказал он очень тихо, так, чтобы никто из матросов не смог его услышать. «Должен признаться, мне не по себе. Я преодолевал шторма, сражался с пиратами, сталкивался со смертью лицом к лицу, но впервые за все годы в море я чувствую такой трепет. У меня кружится голова, и земля уходит из-под ног. Мало того, квотермастер сказал, что с ним все то же самое». «Может, это потому, что мы забрались так высоко?» Секстон сложил подзорную трубу. «Это не что иное, как снижение земного притяжения». Он был слишком уж и частенько переходил на латынь, сам того не замечая. «А каково лечение? Кровопускание? Рвотное?» «Боюсь, что нет!» — рассмеялся Секстон. Это не болезнь, а естественное следствие того, что мы удаляемся от Земли. Данный феномен был предсказан Ньютоном и подтвержден Галлеем при его первой попытке слетать на Луну. Чем дальше мы удаляемся от родной атмосферы, тем сила притяжения, говоря простым языком, наш вес становится меньше и меньше. Сейчас мы уже весим на три четверти меньше, чем весили дома. Натуралист подпрыгнул на мысочках, и капитан заметил, что его парик едва-едва касается макушки. Кит тоже подпрыгнул и с удивлением обнаружил, что совсем небольшое усилие подняло его на несколько дюймов в воздух. «Прежде чем кончится день, — продолжал Секстон, — мы выйдем из земной сферы в межпланетную атмосферу». «Там мы будем находиться в состоянии свободного падения и чувствовать себя так, будто мы вовсе ничего не весим. Тогда-то мы сможем отцепить воздушные шары и продолжить плавание без них». Секстон мог объяснить этот феномен сотни раз, но Кит так и не смог бы до конца постичь его сути. Но сейчас он едва ощущал свои 180 фунтов, и, кажется, начинал понимать. Он снова легко подпрыгнул, чувствуя, как завис в воздухе, прежде чем его ботинки коснулись палубы. «А, ясно!» — сказал он. Пока Кит прыгал, Секстон возобновил свои наблюдения в подзорную трубу. «Но разумеется!» — произнес он, глядя в свой прибор. «Мы вначале должны пересечь границу планетарной атмосферы, которая вращается вместе с Землей а затем межпланетной атмосферой, которая окружает Солнце. Он сложил трубу. «Вероятно, нас немного потрясет». «И это ты называешь немного?» — крикнул Кит на ухо Секстону. Чтобы спасти свою жизнь, эти двое цеплялись за румпель, который регулировал огромный корабельный штурвал. Но держаться было невозможно. Это позволяло удерживать корабль на заданном курсе и давало путешественникам точку опоры, иначе бы их неизбежно сдуло за борт, где они сгинули бы в необъятных воздушных просторах. Они потеряли так двоих, прежде чем кит успел скомандовать матросам привязать себя к мачтам. Корабль головокружительно несся сквозь воздух, омываемый проливными дождями, швыряемый туда-сюда своенравными ветрами, которые дули со всех сторон света, сверху, снизу. Даже кит, который пережил шторм в Баб-Эль-Мандепском проливе без малейших признаков морской болезни, сейчас оставил весь свой ужин за бортом. «Я понятия не имел», — проорал Секстон. «Ни Галей, ни Дампьер не предполагали ничего подобного». «Да чтобы им пусто было, черт возьми!» — выругался Кит. Даже капитанская сноровка не могла им помочь. Как бы он ни ставил паруса, корабль шатался и кружился, как спятивший пьяница. Никогда в своей жизни Кит не чувствовал себя столь беспомощным. Повсюду были штормовые облака. Стрелка компаса беспорядочно вертелась. Все смешалось. Где верх, где низ — не разобрать. «Как нам выбраться из этого хаоса?» — спросил он у Секстона. «Найти просвет и двигаться туда!» По теории Секстона, вести корабль с воздушным штурвалом было проще простого, но, к сожалению, это осталось лишь теорией. На практике же из-за любых махинаций со штурвалом их судно выделывало головокружительные виражи, грозя оставить команду за бортом. «Прошла вечность!» Вечность в моряцком аду непрекращающегося, вездесущего ветра и молний, прежде чем по правому борту появился небольшой просвет. Хоть Кид и Секстон прочно заклинили штурвал налево, а моряки работали споро и умело, лишь очередная воздушная бочка стала им наградой. — Богом проклятая погода! — крикнул Кид. «Не поминайте имя Божье в суе, отреагировал Секстон. «Веруйте в него, и он поможет!» И он указал на просвет. Показалось еще одно пятно чистого голубого неба. В ту же минуту с левой стороны подул ветер, подталкивая туда корабль. Кидда охватило воодушевление. «Поднять грот!» — крикнул он. «Набрасы! Левые!» Боцман, привязавшись себя к кормовой мачте, уставился на кида так, будто сомневался в здравости его рассудка. Когда начинался шторм, они, как требовал того давний морской обычай, убрали все паруса и воздушные шары, встречая его голыми мачтами. Так они смогли сохранить паруса. С того момента они подняли лишь самый минимум, чтобы контролировать корабль. Теперь же кид хотел поднять главный парус – чтобы поймать как можно больше ветра. «Пошевеливайтесь!» – настойчиво повторил он, подгоняя команду. «Есть, капитан!» – ответил боцман. Он и другие моряки отвязали себя и осторожно, перехватывая ванты, взобрались на грот мачту. Только усердие, сноровка и храбрость, приобретенные за десятки лет, позволили им развернуть все паруса – и установить их так, чтобы полностью поймать ветер слева. Как только паруса были расправлены, порывистый ветер наполнил их. Даже сквозь шум было ясно различим страшный звук рвущейся парусины, но корабль накренился под ногами Кида, направляясь прямо к голубому просвету. В море подобный маневр был неосуществим, но под ними был только воздух а значит, правила игры полностью изменились. «Поднять все паруса!» — скомандовал Кид. «Набрасы! Левые! Живо!» При благоприятном ветре такая ловка могла сработать. Иди они на всех парусах полным ходом. Подчиняясь приказу, команда расправляла один мокрый парус за другим. Стоило новому парусу подняться, как корабль начинал лететь вперед все стремительнее. Штормовой ветер кренил корабль на правый борт так сильно, что Киль уже смотрел ему навстречу. Кид и Секстон по-прежнему крепко держали за снасти, ведь корабль почти лежал, но земное притяжение почти отпустило его, поэтому за борт никто не падал. Голубой просвет неба был уже над грот мачты и становился все ближе. И вот корабль прорвался оказавшись в глубом чистом воздухе. Позади остался шторм, этот пугающий шар молнии и темных облаков. «Спасибо тебе, Господи, забывалых моряков!» — вскричал Кид. Кид, Секстан Эдмонс и Коральбельный плотник парили в воздухе над правым бортом корабля. Вокруг лодыжки каждого был привязан трос, чтобы не дать ему лететь. Они попали в шторм три недели назад, но на своем пути не раз замечали в стороне похожие темные скопления бурлящих облаков. Кид с Экстоном все время спорили, как лучше подготовиться к новому шторму, в который они рано или поздно попадут. Между сухими моллюсками и следами от корабельного червя на корпусе плотник мелом начертил большой белый крест. «Вот тут, капитан, ежели вы уверены!» Ни малейшей уверенности у Китда не было. Из-под лобья он глянул на Секстона. «Это безумие! Рубить дыры в корпусе!» «Это единственный способ!» Секстон хмуро смотрел в ответ. Все три недели межпланетная атмосфера забавлялась с кораблем, как хотела. Меняющийся ветер швырял его из стороны в сторону, заваливая то на один, то на другой борт. Они привязывались сами, закрепляли инвентарь, но все напрасно. Корабль вел себя непредсказуемо, и многие матросы получили травмы. Благо, что они оказались за бортом. Киду удалось приноровиться к новым условиям, хотя ему продолжало казаться, что при всяком удобном случае корабль начинает брыкаться. Секстан предложил новый неожиданный план – перенести грот-мачту и бизань-мачту с борта корабля на его корпус таким образом, чтобы они составили равностороннюю «У» с фок-мачтой а паруса оказались бы поровну распределенными в вертикальном положении. Секстон полагал, что это позволит кораблю лететь навстречу главному ветру кормой, а не крениться на стороны. Согласно его теории, вести такой корабль стало бы проще. Мачты под ватерлинией такого история не видывала. «Нам придется спилить мачты с Кельсона», — возразил Кит. «Мы никогда не сможем восстановить корабль!» Секстон примирительно поднял руки. «Я обещаю, эта новая конструкция приведет корабль в баланс», — сказал он. «Все, что требуется от вас, по возможности обезопасить мачты в их новом положении». Чтобы закрепить мачты, Кид и его люди должны были полностью обновить систему текелажа. Они работали бы без права на ошибку, запасных канатов не хватало. Окажись-таки лаж недостаточно прочным, чтобы удержать паруса под давлением ветра, и мачты просто раздробят корпус. Он тряхнул головой. — Не уверен, что это можно провернуть. Дайте мне время, черт побери, может, мы научимся вести его в таком виде. — Нет, мы спорили достаточно. Секстом скрестил руки на груди и сердито посмотрел вниз туда, где рядом с корпусом плавал кит. «Нам нужно управлять кораблем уверенно и быстро, иначе в следующем шторме мы будем болтаться, как неприкаянные, и вовсе разобьемся в щепки». «Это приказ!» — кит попытался расслабить сжатые челюсти. «Если необходимо!» Двое мужчин напряженно смотрели друг на друга несколько минут. Эдмонс и Плотник переводили взгляд с капитана на философа и обратно. Когда-то был капитаном своей судьбы. Теперь же он оказался в подчинении у тощего шкалера с редкой бородкой, и эта перемена его раздражала. И все же идеи Секстона до сих пор срабатывали без сбоев. Если им удастся выполнить эту миссию, то легенда о Кидде-путешественнике на Марс сможет затмить грязные слухи о Кидде-пирате. Он наклонился, чтобы перекинуть трос с лодыжки на плечи, затянул петлю и оперся босыми ногами на шероховатый высушенный корпус. «Дайте мне топор», — сказал он плотнику. Получив требуемое, он прицелился и опустил топор на корпус. Если кто-то мог убить корабль Кидда, то только он сам. Марс мерцал в окуляре, тусклый, медного цвета шар. Когда солнечные лучи касались облаков, океанов и озер Земли, она вспыхивала и мерцала, подобно стеклу. Марс же выглядел матовым, как сухое необработанное дерево, мертвый мир». Кит убрал подзорную трубу, взглянув на приближающуюся планету невооруженным глазом. Диск Марса уже вырос до размеров ногтя большого пальца и продолжал приближаться день ото дня. Кажется, их ждала увлекательная пора. Катастрофа подкралась незаметно. Mars Adventure покинул Лондон с запасами еды и воды на три месяца. Этого должно было хватить на месяц больше, чем по теории на могло продлиться их путешествие туда и обратно. Миновало уже примерно восемь недель, дольше, чем предполагалось, но после обновления конструкции корабля они научились таки справляться с ним, поэтому диковинный план секста наработал превосходно. На шестой неделе все согласились перейти на урезанный паёк и прибавить ходу, чтобы вернуться быстрее. Когда в первой бочке не оказалось воды, они списали это на случайность. Во второй и в третьей тоже не было ни капли. В голове Кида зазвенел тревожный звонок. Они с квотермастером отправились в трюм проверить оставшиеся. Почти треть из них были пусты. Даже на урезанном вдвое пайке им предстояло умереть от жажды раньше, чем вернуться в Лондон. — Будь ты проклят, ель, — прошипел кит, сдавливая в руках подзорную трубу, будто шею лавочника. Больше, чем еле, кит проклинал самого себя. Он годами охотился на пиратов. Его предали и покинули друзья, но и это не позволило ему усвоить урок. Полагаться стоит только на себя. Вдруг Секстон хлопнул его по плечу, прервав его думы. «Не вините этого лавочника», — произнес он беспечно. «Он тут ни при чем». «А кто причем? чем?» — осведомился Кит, стараясь сохранить остатки самообладания. «Либо он обманул меня, а значит и короля, либо он просто болван и не знает своего дела». Секстон покачал головой. Прошлой ночью я понял, в чем причина. Те бочки были полны, когда мы загрузили их, но они же сделаны для земного климата. Заметили ли вы, какой сухой стала атмосфера? О да, кит облизнул потрескавшиеся губы сухим, точно старой кожей языком. По мере того, как приближался Марс, воздух становился все холоднее и суше. Воздуху необходима влага, поэтому первым делом он высушил деревянные бочки, потом впитал в себя воду сквозь зазоры между досками. В следующий раз заделаем бочки воском или свинцом, чтобы предотвратить испарение. В следующий раз... Кит невесело рассмеялся. Для нас уже не будет никакого следующего раза. Он обратил свой взгляд на пустой безоблачный воздух и на мёртвую сухую планету внизу. Быть может, море таинственно и негостеприимно, но в нём порой встречаются острова с источниками и озёрами, полными свежей воды. А в воздухе нет островов. Островов, может, и нет, но здесь есть каналы. Каналы... Кит озадаченно моргнул. «Дайте вашу стекляшку!» Секстон взглянул на Марс через подзорную трубу капитана, потом вернул ее и указал на что-то. «Вон, рядом с краем планеты!» Довольно долго Кит не мог ничего разглядеть. Потом, поблескивая в рассеянном солнечном свете, возникло нечто волнистое и расплывчатое, похожее на серебристые ниточки. Кид отстранил телескоп. Всего лишь миражи. «Каналы — Каналы! — наставил Секстон. — Что там может быть, как не вода? Если бы корабль мог спуститься к ним и снова набрать высоту, мы бы спаслись. И снова Кид облизнул сухие губы, раздумывая, после чего повернулся к боцману. «Отправляйся к плотнику, передай ему, нам нужно нечто вроде ног, чтобы мы могли приземлиться на песок». Теперь Марс маячил над носом корабля, пылающий красным светом и необъятный, словно купол собора Святого Петра на закате. Огненную сферу накрывала белоснежная верхушка Северного полюса. Эдмондс предложил приземлиться туда и растопить снег. Но эту идею Секстон отверг. Он опасался, что полярный регион слишком холоден, и их запасы угля попросту не позволят нагреть воздух до нужной температуры и снова взлететь. Вместо этого они летели на 40 градусов северной долготы, туда, где сходились несколько крупных каналов. Секстон поклялся, что увидел там в подзорную трубу признаки города. Стареющие глаза Китда ничего такого не заметили. В конце концов, шансы найти воду в таком канале куда выше. Быть может, эти серебристые нити и правда каналы полные, пригодные для питья воды, а они странные марсианские источники неизвестно с чем. Быть может, у них получится приземлиться в намеченное место. Быть может, это приземление они даже переживут. Даже Секстан не знал, что ждет их на поверхности Марса, которая становилась все ближе. Теперь ветра дули сильнее и быстрее. Будто бы корабль вошел в зону турбулентности, где межпланетная атмосфера столкнулась с собственной марсианской вращающейся воздушной сферой. Но команда Кида уже поднаторела в вопросах воздухоплавания и надежно закрепила текелаж. Штормовые облака обходили их стороной, не то что на земле. «Воздух здесь слишком сух для шторма», — предположил Секстон. Его губы потрескались, как и у всех остальных. «Даже для облаков, Коля на то пошло». Им оставалось только ждать благоприятного ветра, чтобы поймать его в паруса. Ветер то менялся, то вовсе затихал. Тогда они спускали паруса и двигались по инерции вперед до тех пор, пока не налетал новый порыв. Работа была выматывающая, зато двигались очень быстро. Секстан предположил, что скоро они смогут использовать воздушные шары, ведь Марс был уже довольно близко. По движению мелкого воздушного мусора Кид научился определять направление ветра, поэтому он то и дело поглядывал в подзорную трубу. Неожиданно в поле его зрения ворвалась стайка серебристых колебающихся теней. Этим созданием Секстон дал труднопроизносимое латинское название, которое Кит даже и не пытался повторить. Остальные называли их «летающей рыбой», хотя они отдаленно напоминали рыб только формой, но не по вкусу. Они не то чтобы летали, но скорее проносились в воздухе целые стаи. За несколько недель Кит заметил, что такая стая частенько появляется как предвестник сильного ветра. Как раз такого и ждал теперь капитан. «Поднять брамсили!» — крикнул он, и команда приступила к работе. Многие передвигались по воздуху большими прыжками. Они привыкли к таким маневрам. Помогая себе руками и ногами, они почти невесомые. Сектон все наставил, чтобы это состояние звали «свободным падением», хоть никто никуда и не падал. Быстро перемещались от носа корабля к его реям и парусам. Кид переживал за матросом. Что же будет на земле, когда падение с такой высоты снова станет смертельным? Кид, перехватываясь за леер гека борта, перебрался с одной стороны кватердека до другой, поглядывая то на грот мачту за бортом, то на бизань мачты. Команды всех трех мачт свое дело знали, поэтому за считанные минуты все паруса были убраны. И тут на них обрушился мощный порыв ветра. Весь корабль содрогнулся, верхушки рей задрожали, мачты протяжно застонали от такого напора. Некоторые матросы с гиканем запрыгали на своих линиях безопасности. Кит и эдмондс налегли на колдершток, упираясь ногами в палубы изо всех сил. Ветер не давал им повернуть корабль на нужный курс. Снасти выдержали, не раз латанные паруса тоже, и корабль стремительно рванул к незнакомой планете. Но чуть погодя к киду подоспел Секстон, с трудом цеплявшийся за лень безопасности. Он даже потерял где-то свой парик. «Стойте, стойте!» — Секстон перекрикивал шум ветра. «Мы уже вошли в атмосферу планеты. Я был глупцом, когда не учел, что сила притяжения на Марсе меньше, чем на Земле. Его атмосфера должна быть менее плотной, а значит, обширнее». «У меня нет времени на натуральную философию, доктор!» — рявкнул Кит в ответ. «Вы не понимаете, капитан, мы падаем!» Наконец-то Кит понял то, что его тело твердило ему вот уже которую минуту. Вот чем была быстрая, растущая с каждой секундой скорость корабля падением. Кит снова ощутил свой вес. Он тянул его к носу корабля а корабль продолжал приближаться к планете. Надут шары!» — скомандовал он. «Живо! Шевелитесь на пределе сил!» Матросы шкафотной команды незамедлительно направились к большим сундукам на палубе, куда были убраны воздушные шары. На земле они надували их целый день. Сейчас времени было куда меньше. Они находились в эпицентре шторма. Кид наблюдал за парусами и ежеминутно регулировал их направление, чтобы меняющийся ветер не разнес корабль в щепы. «Может, стоило бы спустить их, потерять контроль, но сбросить скорость?» От этого размышления его отвлек полный ужаса крик на шкафуте, — кричал старшина шкафутной команды. сгнила мученически рыдал он. «Все сгнило!» В его руках был обрывок черного сгнившего шелка. Кид метался от одного сундука к другому, чтобы оценить ущерб. Все шары прогнили в тех местах, где шелк касался деревянных стенок сундука. Центральная часть шаров была цела, но из-за этого, каким образом они были уложены, каждый был испещрен дырами. Не было никакой надежды, что хоть один из них сможет удержать воздух. Особенно сейчас, когда времени не оставалось. Кит посмотрел на сгнившую ткань, которую крепко сжимал в руках. Именно он сворачивал воздушные шары. Он прекрасно осознавал их важность. Знал, что они — залог их спасения, когда они вернутся на землю. Он сам проверил, чтобы они были правильно свернуты и уложены. Капитан не учел того, что в тот момент они уже были мокрыми, еще до того, как их спустили. Виной тому был первый штормовой дождь. Влажный шелк, неважно, насколько аккуратно его сложили, все равно бы покрылся плесенью и сгнил. Кид своими руками погубил Марс Эдвенчер. Он обращался с нежным шелком, как с обычной парусиной и чувствительная ткань от его небрежного обращения завяла и умерла точно цветок. Он безнадежно посмотрел на Марс. Огненный пылающий шар, неумолимо надвигающийся прямо на них. При столкновении с этим каменным шаром корабль разлетится в щепки, теперь уж точно. Рядом с ним возник Секстон. Не говоря ни слова, кит показал ему сгнивший шелк. «Все такие?» — спросил философ. Не в силах говорить, Кид кивнул. Не будь невесомостью, он бы рухнул в отчаянии прямо на палубу. Секстан немедленно достал подзорную трубу и уставился на нее так напряженно, будто собирался силой своего взгляда прожечь дыру в штормовой завесе. Но в конце концов он убрал инструмент и точно в воду опущенный повернулся к Киду. «Нам отсюда не выбраться!» произнос он, «мы уже слишком глубоко проникли в атмосферу Марса, и его притяжение удерживает нас сильнее». Он вздохнул. «Если бы только мы могли расправить плавники и улететь, подобно Селеп Саинс». Киду пришлось поднапрячься, чтобы узнать латинское имя, которое Секстон дал летающим рыбам, или выгрести из этой беды. Сколько раз за годы мореплавания кид садился на весла и спасал корабль, когда ветер и волны предавали его. На душе у кида было тяжело, но в глазах Секстона вспыхнул огонек вдохновения. «Весла!» — сказал он. «Весла! Быть может, они помогут». «В такой шторм! Они же сломаются, как прутики!» Секстон потряс головой. «Представим плавники с Кит пока не понимал, куда клонит Секстон, но все же попытался представить плавники летающих рыб – широкие, покрытые пленкой, укрепленные паутиной тонких, но жестких перепонок. Каждая перепонка была не толще глубинного перышка, но их было очень много. Когда рыба рассекала воздух плавником, давление распределялось равномерно. Нет, они летели не совсем как птицы. Их движение скорее походило на греблю. «Боже мой!» — произнес кит, начиная понимать. «Мы немедленно должны сбросить скорость», — сказал Секстон. «Или у нас не будет шанса». «Спустить паруса!» — скомандовал кит. «И зовите сюда парусного мастера, такелажника и плотника!» После того, как парусный мастер, плотник и такелажник закончили работу, Места на палубе осталось очень мало. Наименее пострадавшие полотнище шелка они разрезали на полоски. Каждая такая полоска связала между собой соседние весла. Вся конструкция должна была стать крыльями огромного размаха и чем-то напоминала паруса китайской джонки. Но пока что шкаф от корабля выглядел как бесформенная масса белой ткани в черную полоску. Гнилой шелк полоскался на ветру, пока корабль падал в марсианском воздухе. Даже двое сильных мужчин с трудом удерживали одно весло, сопротивляясь силе ветра. Уключены они усилили стапель блоками, а между ними продернули самые прочные канаты под келем корабля. Сеть из канатов точно уложила корабль в веревочную колыбель. — Не сработает, — пробормотал Секстон. — Я, глупец, раз поверил в это. Утратить веру в свою идею вот уж совсем не похоже на Секстона. Обычно он цеплялся за любую мысль, неважно, насколько непрактичной она не казалась, Кидду до безоговорочного успеха или абсолютного провала. Но сейчас... Когда жизнь всей команды зависела от этой безумной затеи, натурфилософ почти ударился в панику. «Сработает», — ответил Кит, похлопав Секстона по спине, хотя на самом деле он не был в этом уверен. «Должно сработать». Теперь Марс казался таким огромным, что взглядом его было не охватить. Стал виден неестественно изогнутый горизонт. Планета приближалась, атмосфера давила на корабль, и к киду снова вернулся вес. Он по-настоящему стоял на палубе. За два месяца он и забыл, как это. Секстон говорил, что вес будет не больше трети от того, что был на Земле. И хорошо, после стольких недель невесомости кид держался на ногах неувереннее новорожденного олененка. Или же колени его ослабли от ужаса? Кит подбирался к краю и за всех сил пытаясь придать своему шагу уверенности. Он хотел обратиться к команде. На обычном корабле он бы залез на Бизань-мачту, но Бизань-мачта «Марс теперь находилась на корпусе со стороны правого борта. «Друзья, мы не будем грести!» произнес он, перекрикивая шум ветра. «По крайней мере, не будем грести, как обычно. Вы знаете команду «Табань», верно?» Зазвучал нестроенный хор голосов. На кораблях такой величины команда «Табань» никогда не звучала. По этой команде полагалось упереться ногами и держать весло горизонтально, чтобы застопорить шлюпку. «Вот что мы и сделаем. Во-первых, «Мы выставим весла за борт, потом по команде двинем их вперед медленно и аккуратно и будем держать эти весла, держать изо всех сил, потому что весь корабль будет на них висеть!» Он обернулся к Секстану за подтверждением и получил в ответ нервный кивок. «По команде опускайте или поднимайте их, только не сильно!» «Будто бросопите паруса!» За вздувающимися волнами гнилого шелка виднелись лица с выражением беспокойства. И все же в них была надежда и доверие. Они надеялись на него. Они ему верили. Кит сжал челюсти. Ему до смерти хотелось доказать, что этого доверия он достоин. «Выставить весла за корму!» — крикнул он. «Закрепить в уключинах!» Очень умело моряки кинулись исполнять команду, которую капитан вряд ли произносил раньше, используя совершенно невиданные на флоте приспособления. Лес из вырос за бортом. В серии коротких резких хлопков, похожих на выстрелы, натянулся шелк. Прошла вечность, прежде чем боцман сказал. «Готово, капитан!» Кит перевел дыхание. Это был момент истины. Либо идея Секстона спасет их, либо погубит. «Табань, помалу!» Решительно, с какой-то одержимостью проревел он. Изо всех сил, кряхтя от напряжения, моряки старались удержать весла с наклоном вперед. Воздушный поток невообразимо давил на натянувшуюся шелковую мембрану. Все они были хорошими моряками, лучшими. Их кормили по высшему разряду, на королевские-то деньги. Но хватит ли им сил удержать весла? Постепенно весла и канатные петли развернулись. Натянутый шелк звенел. Тогда корабль дернулся и сменил курс. И корпус, и моряки стонали от напряжения. Кид тоже чувствовал давление. Поток воздуха начал замедлять падение. «Держитесь, приятели!» — крикнул он, крепко держа свою шляпу. «Марс-эдвенчер» начал превращаться из воздушного судна в нечто похожее на огромную летающую рыбу, вихляя, дрожа, сражаясь с точно загнанный Марлин. Теперь алый неровный горизонт Марса начал выпрямляться. Тонкие облака обтекали корабль со всех сторон. Секстон, держась за Нактоус, смотрел в свою подзорную трубу, выкрикивая направление и махая руками. Все его движения Кит передавал своей команде. — С левого борта чуть поднять! — выкрикнул он. — Справа, держать крепче! Рев ветра оглушал. Кит не всегда понимал, что показывал Секстон. Он подозревал, что и Секстан это не всегда понимал. Частенько моряки перевыполняли или недовыполняли команды капитана. Команды, которые они слышали первый раз. Стоило хоть на секунду утратить контроль над веслом, как корабль бешено разворачивал и кидал. Чудо, но весла были целы, и никто не вывалился за борт. Корабль тоже не ушел в неуправляемый полет. Поврежденный шелк продолжал расползаться, но пока вся конструкция держалась. Поверхность планеты становилась все ближе и ближе. Теперь их место назначения превратилось в красно-золотое пятно под килем. Незнакомые минералы виднелись со всех сторон. Оранжевые камни невероятной формы, каких кит не видел ни в одном путешествии. Широкие каналы, полные воды, тянулись до самого горизонта. Они то появлялись, то исчезали за вспышкой. Потом возник поразительный город с высокими шпилями, широкими улицами и даже мельканием спешащих обитателей, и исчез за кормой. Кит смотрел и не верил своим глазам. — Капитан! — воскликнул Секстон. Он как безумный тыкал в огромную дюну из красного песка, маячившую впереди. «По правому борту опустить на пять румбов!» — рявкнул Кид. «По левому поднять на пять!» Пытаясь выполнить команду, моряки взвыли от усилия. Весь корабль заскрипел и содрогнулся, накренившись направо. Кид и Секстон всем весом навалились на румпель, чтобы помочь. Очень неохотно и грузно корабль изменил курс. Но поздно. Столкновение с дюной было неизбежно. — Все передние поднять, все кормовые опустить, держать крепко! Да поможет нам Господь! Нос корабля задрался вверх. Горизонт бешено накренился. Внезапная перемена вдавила моряков в весла. Многие закричали. Кто-то отпустил весло и покатился по палубе. Отовсюду раздавался звук рвущегося шелка и треск ломающегося дерева. Кид и Секстон доползли до дрожащей палубы, до Нактоуза и вцепились в него изо всех сил. Раздался чудовищный звук удара. Точно сам Господь обрушил на них залпы. Корабль сел. Кит приподнялся на холодном песке, склонив голову, будто в молитве. Но он не молился, он просто пытался прийти в себя. Он медленно размышлял, услышит ли Бог молитвы людей с Марса. Как ни странно, сам корабль почти не пострадал. Он лежал на широкой мягкой груди той самой дюны. Две нижние мачты были разбиты в щепки. На их месте в корпусе корабля зияли две большие дыры. Ноги для приземления с плотником тоже выдрало вместе с досками. Груз и уголь были разбросаны по песку тут и там. Где-то там позади лежали тела троих моряков, которые вылетели с корабля в момент крушения. Двое других погибли от ран. Остальные должны были выздороветь. Кит держал левую руку на перевязи, но считал себя счастливчиком. Еще бы отделался всего лишь вывихом плеча. Днем погода на поверхности Марса была такой же, как и в воздухе, холодной и сухой. Слабый ветер гулял по пустыне и поднимал мелкие песчаные вихри. Через час после крушения село солнце, и кида пробрало до костей. Он чувствовал холод даже сквозь свой плотный камзул. У некоторых матросов вовсе не было теплой одежды. Они давно не видели сумерек. Два месяца они летели сквозь ясный воздух межпланет. Почти никто не спал, все ослабели. А неяркий солнечный свет на рассвете лишь сделал более видимым прискорбность их положения. Звук шагов по песку заставил Китда поднять голову. Эдмондс, а это был он, выглядел изможденным. — Мы проверили запасы, сэр. Кид молча ждал. «У нас есть говядина и горох. Хватит на два месяца при усеченном пайке. Но вот бочки с водой...» — эдмондс покачал головой. «Половина из них разбилась, сэр. Едва-едва хватит на две недели». Капитан втянул в себя воздух. Он не знал, что сказать. Прежде чем он придумал ответ, раздался крик. Один из матросов стоял на носу корабля, упираясь ногой в сломанный бушприт, размахивал руками и что-то выкрикивал, но ветер относил слова в сторону по пустыне. Кид неловко поднялся на ноги и приложил здоровую руку к уху. «Что ты сказал?» — переспросил он. Матрос сложил руки на манерупа. «Марсиане!» Местные чем-то напоминали крабов. Крабов размером с людей. У них было по четыре конечности – две руки и две ноги вдоль туловища. Ходили они на ногах, но эти конечности находились в неправильных местах и были целиком покрыты твердым панцирем – белым на животе и красно-золотым, как песок на спине. Вместо головы на туловище был выступ, из которого торчали два черных глаза на подвижных ножках, совсем как у лобстеров – и вертикальный рот, совсем как кузнечные клещи. Каждая рука напоминала крабика поменьше, на каждом пальце угрожающе торчали когти. Они столпились в ожидании, их было больше сотни. Кид опустил подзорную трубу и повернулся к Секстону. — Как ты думаешь, дикари говорят по-английски? Секстон выглядел ужасно. Его наряд порвался, парика давно не было, а щеки потемнели от щетины. «Вряд ли. Не думаю, что это дикари. Почему же?» Секстон еще раз глянул в подзорную трубу. Кит сделал так же. «Они одеты. Обрати внимание на цвета и узоры, очень утонченные. Чем-то напоминают персидские ковры. Посмотри на того, что в центре, в шляпе. Кажется, у него на плечах и запястьях есть украшения. Кит прищурился, но не смог таки разглядеть столько деталей, сколько зоркий секстон. «Я вижу только мечи!» У каждого за поясом был длинный тонкий меч, без ножен, изогнутый, как персидский шамшир. Были еще и клинки поменьше, тоже тонкие и изогнутые. Они поблескивали в лучах бледного восхода. Секстон усмехнулся. — И мы вооружены, разве нет? Это не делает нас дикарями. Кид не нашелся, что ответить. Кид неуклюже спускался по склону из мягкого песка. Он старался держать голову высоко поднятой, но не мог удержать равновесие. Мешала сломанная рука и мешок с дарами. Золотые монеты, стеклянные бусы, сушеная говядина, фляга с водой и Библия. Он заметил, что у марсиан ступни были широкие, как раз для ходьбы по песку. Они были одеты в свободные, как у индусов, шаровары до колен. Сами ноги, покрытые красноватым панцирем, оставались голыми. Кид сосредоточился на этих деталях и это помогло ему не скатиться по песку кубарем. Секстон шел впереди, выставив раскинутые пустые руки. «Мы приветствуем вас именем короля Англии и Ирландии Вильгельма III и Вильгельма Второго Шотландского!» Марсианин в шляпе отделился от толпы и сделал шаг вперед. От него исходил отчетливый, но вовсе не неприятный запах. Что-то среднее между конюшней и корицей. Яркий металл, которым был украшен его панцирь, оказался чистым золотом. Щебечая и потрескивая на своем языке, хитиновой рукой он указал на небо. Потом широким жестом обвел «Марс Эдвенчер» англичан и марсиан и замолчал, опустив руки. Секстон и Кит обменялись взглядами. Даже натур-философ был сбит с толку этими представлениями. «Может, Библию ему покажем?» — предложил капитан. Он указал на небеса. Идей получше у меня нет», — согласился Секстон. Кит протянул ему тяжелую книгу и открыл на книге бытия. «Это наша самая священная книга!» благоговейно объявил Секстон марсианам, а это история сотворения Вселенной. Марсианин взял книгу, внимательно изучил ее со всех сторон, попутно раздавая трескучие комментарии своим людям. Он проводил когтям по строкам, будто читая, и осторожно постукивал по кожаной обложке и переплету. Он поднес к книгу к лицу, соединив глаза странным образом. Потом, к ужасу Кидда, он медленно и осторожно вырвал страницу, скомкал ее и засунул меж отвратительных челюстей. Обида сковала их. Кид и Секстон не могли сделать ничего лучше, чем просто стоять и, выпучив глаза, смотреть, как марсианин жует и глотает страницу, явно чего-то ожидая. Ни один лондонский гурман не дегустировал вино в своем любимом клубе с таким напряженным вниманием. Черные незащищенные глаза даже потеряли фокус, когда местный сосредоточился на ароматном букете вкусов пергамента и чернил. Секстон буквально кипел от ярости. «Это же слово Божье!» — выпалил он. Кит тоже был оскорблен, но не так сильно, как Секстон, и он ясно осознавал, что их со всех сторон обступила толпа вооруженных марсиан. «Доктор, полегче!» — тихонько пробормотал он и опустил руку Секстону на плечо. С заметным усилием тот успокоился. Но когда марсианин вырвал вторую страницу, потом третью, деля их на кусочки поменьше и раздавая своим, Киду пришлось буквально держать Секстона. Похоже, слово Божье показалось им весьма <кхм> удобоваримым. Кит здоровой рукой обхватил Секстона поперек узкой груди, оттаскивая его подальше. У него самого богохульное поведение марсиан вызвало истерический смех, который он едва сдерживал. Секстон глубоко вздохнул и похлопал Китда по руке. Капитан отпустил его. «Прости им, Господи!» — произнёс он, возводя глаза к нему. «Они не ведают, что творят!» Пока они разговаривали, марсианин передал Библию своему подданному. Третий же выступил вперёд со сплюснутой стеклянной бутылкой в руках. Главный протянул её секстону. На поверхности были какие-то завитки, вероятно, письмена содержимое переливалось цветом темного янтаря. Секстон и Кид обменялись вопросительными взглядами. Кид вытащил пробку из мягкой смолы и осторожно понюхал содержимое. Он приподнял бровь, не решаясь пока ничего говорить. Вкус был необычный, с нотками имбиря и сосны, Но густой насыщенный глоток был таким знакомым и так обжигал, что на глазах выступили слезы. — Не фарентош, конечно, — обратился он к Секстону. — Но черт меня побери, это отличные виски! Секстон моргнул и слегка поклонился марсианам. — Что ж, основу для мены мы, кажется, отыскали, — сказал он. Кид грел руки у костра марсианского принца, удивляясь, как далеко он занесся со времен югейтской тюрьмы. Несмотря на трудности с коммуникацией, марсиане с удовольствием меняли свои товары на книги, ремни и прочие кожаные вещи. Марсианское мясо, хоть и островатое, с душком, было вполне годным. Ко всему прочему, команда Кида позволила поселиться в маленьком круглом здании – которое было вырезано из единого куска песчаника. Секстон, правда, предположил, что этот камень был просто песком, слепленным в единое целое с помощью слюны марсиан, но об этом Кит старался не думать. Секстон же был тут просто счастлив. Он занялся изучением марсианской флоры и фауны, марсианского языка и астрономии. Он обнаружил, что у этой планеты есть две маленькие луны. Казалось, он был бы рад остаться тут до конца дней. Но на их корабле был очень ограниченный запас того, что можно было бы продать. Одни моряки уже работали на марсиан, другие их развлекали. Например, играли на свистульки в обмен на спиртное и всякую всячину. Но это не могло продолжаться вечно. Киду начинало казаться, что марсианин в шляпе смотрит на них уже негостеприимно своими выпуклыми черными глазами. Кид отошел от огня и пересек общую комнату. Он направился туда, где Секстон изучал одну из марсианских книг – длинную катушку тонкого металла, покрытую веретенообразными письменами. Марсианская сталь была куда лучше английской и могла сравниться с лучшей испанской, плюс она водилась здесь в изобилии. Секстон был настолько погружен в работу, что не сразу заметил присутствие Кидда. «Мне кажется, вот этот глагол, — сказал он, указывая на один из значков на исписанной полоске стали. У меня есть вопрос натур философского характера». «Да, идем-ка». Они завернулись в плащи, дорогие мягкие плащи ярких цветов, и вышли наружу, туда, где тусклое солнце давно спряталось за горизонтом. Улицы были тихие и очень темны, марсиане предпочитали проводить вечера дома, но на небе сияли тысячи звезд. «Которая из них земля?» — спросил Кит, выдыхая облачки пара. Секстон посмотрел на небо и через минуту указал на звезду. Прямо за восточным горизонтом, я думаю, она появится в течение часа. Ясно. Кит глядел в ту сторону. Что нужно, чтобы вернуться? Новые воздушные шары, конечно, без колебания ответил секстон. Он детально обдумывал этот вопрос словно забавную логическую задачку. Здесь есть множество отличных тканей. Он пощупал плащ. Еду и воду можно достать у местных, как и уголь, чтобы нагреть воздух. Самая большая проблема – замена мачт. Да-да, мачты. Марсиане вообще не использовали дерево для строительства. В городе из камня и стали дерево использовали только для топки. Ко всему прочему, необходимо отремонтировать все, что сломалось после крушения. Но главное – мачты. Секстон похлопал Китда по плечу. Здесь вроде не так уж плохо, а? Пойдем обратно, тут холодно. Сейчас. Секстон вернулся к своим книгам. А Кид уставился на восток, будто бы силой взгляда он мог заставить маленькую голубую звезду Земли подняться быстрее. Кид ковырялся в коробке с кривыми корешками возле огня. Он искал более или менее крепкие и ровные. Марсиан мало интересовали эти белые шишковатые коренья, жесткие и безвкусные. Всего за несколько часов работы их можно было добыть хоть целый центнер. Кит подозревал, что это корм для животных, но благодаря им они все еще не умерли от голода. Книги и кожа, которые были на корабле, закончились несколько недель назад, а значит, теперь такая роскошь, как мясо, ром и сладости были им не по карману. Но рабочие руки на Марсе были нужны. Особенно такие, как сильные, мускулистые руки опытных земных моряков, которые могли натаскать куда больше воды и угля, чем марсиане. Также нужно было пасти каких-то животных с овечьими повадками, но не овечьим видом. А еще нужно было постоянно ремонтировать каналы. Вся эта работа обеспечивала их едой, вроде как водой и углем. Но такая жизнь не подходила моряку. Наконец Кит выбрал несколько коренев для жарки, но в ящике не оказалось угля. Кит чертыхнулся. Их и жареными то было трудно есть, а в сыром виде совершенно невозможно. «Секс там!» — позвал он, бросив ему корзину. «Принеси нам немного угля из кучи, а!» Кит мысленно оплакивал свою судьбу. Попутно он уложил корешки в костер. Секстона все не было. «Где тебя черти носят?» — крикнул он через плечо. Но Секстон не ответил. Его вообще не было видно. Кит раздраженно вздохнул, сетуя на натур философа, которого было так легко отвлечь. Секстон нашелся в соседней комнате. Он держал полупустую корзину и внимательно рассматривал кучу угля. И, конечно, можешь ненадолго бросить свои созерцания, чтобы мы могли приготовить ужин, — резко бросил Кит. Вместо ответа Секстон вложил в руку капитана какой-то грязный предмет. — Что ты об этом думаешь? Черный кусок был не углем, но деревом, покрытым угольной пылью. В качестве топлива марсиане использовали небольшие кусочки дерева. Кусок у него в руках был куда больше обычного, размером почти с кулак. В остальном он ничем не отличался. — Ну, дерево, — пожал плечами Кид. а что? — Посмотри на кольца, старик, посмотри на кольца. Кит прищурился и вгляделся повнимательнее, и его сердце забилось быстрее. Судя по изгибу... Эта деревяшка должно быть от ствола трех футов в обхвате, не меньше. Вот именно! Секстон указал на другие похожие дрова в корзине. И эти такие же, но здесь нигде нет такого дерева. Он поднял чурбанчик и поставил перед собой. Мы должны найти его. Кит с трудом забрался на вершину дюны, чтобы изучить горизонт в подзорную трубу. «Ничего!» — крикнул он Секстону. «Ничего нет!» Не дожидаясь ответа, он скатился с песчаного холма, ногами толкая мелкий холодный песок к тому месту, где стоял Секстон. Лицо натур философа выражало досаду и усталость одновременно. «Я готов поклясться!» То прилагательное, которое он использовал, обозначает расстояние от двух до десяти миль. Он сделал глоток из бурдюка. — Я выпил половину. Возможно, нам стоит вернуться. Кит оглянулся назад на хорошо протаренный путь, которому они следовали в течение нескольких часов, потом вперед туда, где тропинка терялась за линией горизонта. — Ты уверен, что он имел в виду этот путь? И что он вообще понял, что мы ищем? — Это чертовски сложный язык. Секстон пожал плечами. Кит сделал маленький глоток воды, засланяя глаза от солнца, и обдумал ситуацию. Был почти полдень, но все, что они видели в течение четырех часов путешествия, бесконечный песок и минералы, которые некогда поражали своей необычностью, но теперь уже ставшие привычными. Свой бурдюк он еще не опустошил. Но идея бросить бесполезную затею казалась ему заманчивой. И все же это была их единственная надежда. Он окинул взглядом пустыню, похожая на океан, но красная, сухая и бесстрастная, в отличие от моря, с порывами ветра и волнами абсолютно безмолвная. Нет, не совсем безмолвная, быть может, это... Мои ноги, начал секстон. Ч -ч -ч. Кит жестом велел ему замолчать. Он прислушался внимательней. Этого звука он не слышал уже много месяцев. Топор, стук топора об дерево. Раньше этот звук заглушали их собственные шаги по песку. Они поспешили туда за горизонт и вскоре оказались на краю каньона вероятно, двух сотен футов в глубину. Они находились всего в нескольких ярдах от него, но и не подозревали о его существовании. Песчаная дорожка, очевидно вырезанная марсианами из стены каньона, резко сворачивала вниз с поверхности пустыни. А внизу... «Господь всемогущий!» — произнес Кид. Поверхность каньона зеленела. Из темного глинистого дна каньона поднимались прямые и гладкие стволы светло-медового цвета. Больше сотни зеленых крон выглядывали из глубины каньона. Между деревьев сновали марсиане. На фоне этих гигантов они казались крошечными. Пока не наблюдали, одно из деревьев аккуратно повалилось на дно каньона. Марсиане взобрались на упавшего гиганта – и начали рубить его на мелкие куски. «Господи, да что они делают?» вскричал Кит. «Условия роста на дне этого каньона должно быть почти уникальные», мечтательно сказал Секстон. «Но, как мы видим, угля здесь предостаточно. Возможно, они так привыкли жечь уголь, что им приходится рубить деревья на кусочки размером с угольки». «Узники привычки!» Кит потряс головой. Пока он уставился на дно каньона, Секстон возбужденно шагал туда-сюда. «Я должен выяснить, как эти деревья выжили посреди пустыни. Это может стать исследованием всей моей жизни». Заслышав это, кит округлил глаза, а в пересохшем рту стало еще суше. Эти деревья были последним кусочком пазла под названием «Возвращение на землю». Но если он вернется без Секстона, перед ним снова замаячит тень виселицы. Больше того, внезапно он осознал, что привязался к этому глупому гусю. — Но, Секстон, — сказал Кит, приобняв его за плечи, — если ты сделаешь эти деревья исследованием всей своей жизни, то кто поможет нам восстановить корабль? Наверняка его нужно как-то усовершенствовать. Наверняка. Секстан витал в облаках, пока до него медленно доходил смысл вопроса. И раз уж мы плывем по воздуху, нам опять придется ловить благоприятный ветер, который отнесет нас домой. Поэтому нам нужны новые теории о его перемещении». «Действительно, проблема непростая», — Секстон охлопывал карманы в поисках записной книжки. «Учти еще, нам нужно придумать, как перенести деревья целиком от каньона до корабля, а потом сделать из них мачты». «Мачты?» — Секстон точно очнулся. «Мачты!» — повторил Кит. «Это как раз то, что нам нужно!» — Секстон рассмеялся. «Мачты!» "Мачты!" выкрикнул Кит и тоже начал хохотать. Двое мужчин взялись за руки и начали кружиться и пританцовывать высоко, подпрыгивая от радости в разряженном марсианском воздухе. Mars Adventure поднялся на 50 футов над песком, натягивая якорные тросы. Над ним вздымались восемь огромных воздушных шаров. Каждый едва ли не больше прежних, невообразимая мешанина ярких марсианских цветов. На них пошли почти все ткани в городе, заработанные непосильным трудом за долгие недели. Но и англичане, и марсиане были рады такому обмену. Новые мачты были поразительные, прямые, гладкие. И такие легкие, что потребовалось только половина моряков из команды, чтобы поднять их с дна каньона и закрепить на корабле. Они были легче всех материалов на Марсе. Эти деревья, порождения крошечной сухой далекой планеты, были легче и крепче, чем что-либо на Земле. Они загрузили столько стволов, сколько поместилось в трюм. «Построим целый флот летающих кораблей», — клялся Секстон. «И вернемся пополнить запасы. Мы целое состояние сколотим с этими стволами». «Без меня», — ответил Кид. Секстон удивленно моргнул, потом широко улыбнулся. «Наверняка знаменитому капитану Киду корыстолюбия не занимать». Кид улыбнулся в ответ. «На этот счет не сомневайся». Когда я вернусь, меня ждет благодарность самого короля. С этими средствами я собираюсь осесть в Шотландии, в своем родовом поместье, где недостатка Фарентоша не будет никогда. Он перегнулся через гакаборт, глядя на город, кишащий марсианами, которые взволнованно потрескивали, ожидая увидеть, как взлетит невероятный корабль. «Счастливо оставаться, огромные крабы!» — крикнул он и обернулся к ботсману. — Отдать, Швартовый! Моряки принялись за работу, и минутой позже мощным рывком Mars эдвенчер устремился в голубое марсианское небо. Конец рассказа.